Глава двадцать седьмая. Башня. Я меряла комнату то мелкими шагами, то широко ставя шаг. Мир вы чего-то совсем подводит. А кого не подведут? Сегодня знакомство с самим правителем страны, не с принцем, ради которого начинается отбор, а именно с его отцом. Ой, как мне страшно! Может сбежать? А если я что-то не то скажу или сделаю? Зайчик волю веселился, чуть ли не заставлял меня грызть ногти. Но я на корню присекла его бройские. Нет, всё, беру себя в руки. Король тот же человек, маггик, в общем, живой. Точка. Да и генерал обещал быть в зале. Кроме правителя будет присутствовать вся семья, генералы армии и представители знати. Валентайн обещал незаметно показать, кто из приближённых тот самый жених. Именно когда мне нужно уходить, эльфов и гномов вызвали на инструктаж. Моя дверь не охранялась. Как оказалось, инструктируют и показывают замок всем прибывшим охранникам, чтобы они точно знали, в какую дверь или крыло их подопечным можно заходить, а куда лучше не совать любопытный носик, во избежание болезненного защемления дверью. Ой, как страшно. Я присела на кровать, но тут же вскочила, подошла к зеркалу и улыбнулась своему изображению. Причёска просто божественная. Я ещё раз любовно погладила разрешение на использование магии. спрятанная во внутреннем потайном кармане платья и улыбнулась. Айрис требовала своё разрешение обратно, но я не отдала, да и генерал меня в этом поддержал. Но не предъявлять же народу разрешения на моё настоящее имя. Ответ от госпожи Айрис не заставил себя долго ждать. Когда я попросила помощи с причёской и платьем, та лишь усмехнулась. Оказывается, такие услуги компаньонка не оказывает, но с удовольствием помогла вызвать распорядителя отбора невест. И тут же потребовала у него и мне, и себе послужанки, добавив в голос капризные нотки. В этом плане мне с ней повезло, пробивная. Сейчас в своей комнате сидит, прихорашивается. Только как бы её капризные нотки потом не отразились на мне. Я видела, как распорядитель морщился. "Госпожа", дверь тихо приоткрылась, впуская невысокого роста стройную доладную да служанку. "Прошу следовать за мной", произнесла девушка, берясь за ручку. Что, уже пора на аудиенцию? А отложить никак? Ой, ну какой глупый вопрос. Госпожа, вы не переживайте. Знакомство пройдёт быстро. Присутствовать будет 50 претенденток на руку и сердце принца. 50 невест? Ещё один взгляд в зеркало предал мне сил. Такой красива я себя не припомню. Видите, как вас зовут? Мали, с вашего позволения. Поклонилась блондинка, пропуская меня вперёд. А моя компаньёнка не пойдёт со мной. Соседняя дверь оставалась закрытой. Не в этот раз, госпожа, Мали повернула направо, мы минут 10 шли по длинному коридору, пока не уткнулись в витую лестницу, ведущую в башню. Странный проход в зал. Но кто я такая, чтобы раптать? Вдруг это первое испытание. Аккуратнее поднимайтесь, замок любит шутить, бывает, что и ступеньку может спрятать. Напугала добрая служанка. Он что, живой? Я погладила каменную стену. Она на удивление оказалась тёплой. Да, дух замка очень древний, думаю, ему не менее 1000 лет. Служанка охотно отвечала на вопросы. Куда больше болтливая Мали. Я дёрнула головой, но никого не увидела. А нет, скорее всего, это моё сознание играет шутки. Надо же, живой замок. "Мали", прошептала я. "Да, госпожа. А ты можешь мне сказать по секрету?" Мой голос был еле слышен. "О чём вы, госпожа?" Она приостановилась и повернула голову в мою сторону. "Это уже первая часть отбора? Почему мы поднимаемся в башню?" Девушка улыбнулась. "Я не могу дать ответ на ваш вопрос, но буду надеяться, что такая прекрасная леди пройдёт весь отбор до конца", польстила служанка. "Как же пройдёт?" Опять раздалось тихое шипение в ушах. "Нужна она принцу как собаке пятая нога". Кто тут? Я ухватилась за стену. Никого нет, госпожа, кроме меня, конечно. Мали удивленно на меня посмотрела, хмыкнула и продолжила подниматься. Поспешим, нас ждут. Я подхватила подол платья и ускорила шаг. Не гоже заставлять правителя ждать. Насколько я сильна телом и духом? Ну и я запыхалась. Лестница была просто бесконечной. А вот Мали, остановившись возле широкой черной двери, была свежа, словно горный воздух. Проходите. Я буду ждать вас снаружи. Она тихо постучала и, не дожидаясь ответа, толкнула дверь. Шаг, ещё один. Почему в этой комнате так темно? Лишь небольшая полоска света пробивалась между штор, будто кто-то специально оставил этот лучик, лишь для того, чтобы входящий не растянулся на полу. После минутной тишины я всё же решила поинтересоваться. Добрый день. Тут есть кто-нибудь? Так вот ты какая? Наследница древнего рода хранителей, что откроет врата. Чего крутишь головой? Будто изне откуда послышался механический голос. Я не могла разобрать, говорил мужчина или женщина, магию примешали. Ради такой невзрачной пигалицы был затеян отбор. Скажи, деточка, в тебе проявилась родовая древняя магия. Ты можешь видеть то, что не могут другие. Да. Ну а что я могу ещё ответить? И не лукавлю. Думаю, что магия огня точно родовая, от папы или мамы досталась. Жаль, не могу поближе тебя рассмотреть. Глупцы, что должны были тихо, без скандала тебя доставить в замок. Позаарились на золото. Знание не всегда хорошо, поэтому и поплатились жизнью за свою глупость. Надеюсь, они тебя не сильно напугали. Редкий артефакт при тебе не потеряла в дороге? Я сильно огорчусь, если не уберегла. Он должен был усилить твой дар. но не только, он и для отбора пригодится, и для ритуала. Не потеряла? Что за игры? Где правитель? Куда притащила меня служанка? На твои вопросы что роется в твоей голове, а они там точно есть. Ты скоро получишь ответы. Ценная девочка. Твой отец не обладал родовым даром, но передал его тебе. Так что нам предстоит большая работа. Береги себя. Мои люди день и ночь будут приглядывать за тобой. чтобы и волосок при отборе не упал с твоей головы. Иди, деточка, отдыхай. Ещё встретимся. А я пока подготовлю всё к ритуалу. Ах, да. Попрошу не распространяться о нашей встрече. Не то придётся магически затереть тебе память. А пока ты мне не помогла за приличное вознаграждение, девочка, память тебе трогать нельзя. Механический голос стих. Двери тут же распахнулись, давая небольшой свет из коридора. Я осмотрела комнату, никого не оказалось. Неужели сам замок со мной разговаривал? Охнула я и тут же получила мысленный ответ: "Смешная ты полукровка, больно мне нужно с живыми в игры играть". Лиди, поторопимся, нас уже ждут. Почти все собрались. Позвала Мали. Что это было, Мали? Куда ты меня завела? Кто это был за механическим голосом? Вы о чем, госпожа? Вы же попросили по дороге в бальный зал проводить вас до дамской комнаты. Я исполнила вашу просьбу. Эта комната была ближайшей. Служанка отвечала ровно, даже не пытаясь изобразить удивление на лице. Хорошо, ещё поговорим, Мали. В эти игры можно играть и вдвоём.